А чегось это вы, условия ведь их прям добротные, заметила жрица, до сих пор слушавшая их рассказ молча. На богатство их морские я и сама уже давно зарюсь, чтоб не выручить бедолаг. На протяжении истории жрица едва ломи улыбалась, сразу смекнув, что к чему, прям не могла пройти со своей просьбой никому, кроме ссоры Шира, потому что ни у дампиров, ни у сирен не осталось ничего, что можно было бы поставить на кон. В обычной ситуации никто не стал бы принимать такую просьбу ради заверений в дружбе и не слишком значительных ресурсов. Даже если бы кому-то и понадобились эти территории или ресурсы, достаточно было просто дождаться, когда обе расы вымрут. Завоевать расу, которая не способна выжить, не причиняя вред другим, было попросту невыгодно. Но ссоры Шира, чьи цели лежали гораздо дальше, чем просто завоевание всех высших, были исключением. Гибель даже одной расы их не устраивала. К тому же это приобретение утолило бы нынешнюю нужду Восточного Союза в ресурсах и сгладило бы трения между Эльгей и Союзом. Предложение было действительно заманчивым. И все же Сура отрицательно покачал головой и покатился напрям. «Увы, жрица, не выйдет. Ты ведь слышала, какую нам описали игру?» «А то, любовная игра. И в чем загвоздка?» Спросила жрица, все еще не понимая, где Сура увидел проблему. «Нет, это игра с диалогами и действиями в реальном времени и без определенных параметров». Раздраженно поправил ее Сура. «И какая разница?» «Огромная! Это не просто любовная игра, а реалистичная любовная игра!» Скричал Соро, не нажав руку в кулак. «Разве можно назвать реалистичную игру игрой? И если да, то что тогда вообще любовь?» Вопрос был скорее философским. Но поскольку он затрагивал правила игры, Соро принялся рассуждать с полной серьезностью. «Была бы это обычная любовная игра, все было бы просто. Выбираешь нужные задания, набираешь чьи симпатии. Ну а тут что?» Она прямо сказала, что условия набора очков с симпатии неизвестны, и набирать их нужно не правильным выбором вариантов, а собственными действиями в реальном времени. Какая же это игра? Наверное, даже философы и ораторы Древней Греции не выступали в свое время с такой страстью, с которой сейчас говорил Сура. Что есть любовь в реальной жизни? Как можно назвать игру игру, оперирующую понятиями, которым в принципе нельзя дать определение? Как можно играть в покер, не зная стоимости рук и правил обмена карт? И вообще, что есть любовь? Начнем с самого этого слова. Ведь будь вместо него другое слово, и смысл игры тоже был бы другим. Что значит «любить»? Мудрецы древности завещевали нам любить ближнего своего, но вряд ли подразумевали, что нужно спать с женами своих соседей. Взгляд Соры даже затуманился от всех этих слишком сложных для него мыслей. Жрица же абсолютно трезвым тоном заявила. «А может тебе просто думать поменьше? Навешай девице лапши на уши, она и всюрится, делов-то. Все альфонсы так и поступают». Сора и Шира разом скривились, как от зубной боли. Не выйдет. Ах, да, Шрица, нам нужно было кое-чем тебя предупредить. И оба с гордым видом прищурились. Пустые славятся тем, что одерживают победы в любых играх. Но есть две игры, которые мы не то чтобы пройти не смогли. Просто не поняли правил и даже начать не пытались. И называются они... Реальная жизнь. И... Реальная любовь. В своем прежнем мире Сурашир заняли первые места. Более чем в 280 играх. Пустые снискали великое слово сильнейшего игрока и манитья. И о нем слагали легенды. Но не стоит забывать, что в реальной жизни брат с сестрой были лишь асоциальными хихикамори девственниками без друзей. Поначалу они стояли перед жрицей с уверенным видом, словно гордились сказанным. Но с каждой секунды эта напускная уверенность убывала, становясь отчетливо фальшивой. И в конечном итоге вид обоих стал испуганной и растерянной. «Как и этот новый хозяин, хозяину, какой характер!» Восторожно взглотнулась льна Джабрил. «Ничего, не поняла, но звучит крутос!» Вставил Идзуна. «Вот, значит, каково это, когда свои недостатки достоинства уставляют, впечатляют, Спокойно прокомментировала жрица. «Э, мне всё честно, от этого не легче!» Уныло промотала Прэм. «В общем, мы договорились, что отложим решение вопроса до тех пор, пока не посоветуемся с тобой!» «Э, вон оно как!» «Объясни, жрица!» Брат с сестрой уставились на неё с серьёзными пытливыми взглядами. Жрица глоку вздохнула, устроилась на стуле поудобней, и начала вертеть в руках один из собственных хвостов. «И вправду, что есть любовь?» Примратала она. самых малых лет, что себя помню, у меня на уме были лишь Звервольфы, но дела государственные. Что же это такое, и правда? Никогда я о таких штучках не задумывалась». С этими словами жрица устремила затуманившийся взор куда-то вдаль. По какой-то необъяснимой причине Сора и Широ испытали дежавю. «Что ж, ну очень жаль», — сказал Сора, и они вместе с Широ повернулись к Фрэм. «Прости, Прэм, но сейчас мы не можем тебе помочь. Удачи!» «Держитесь там!» «Вы меня хоть слушали?» Взвыла Прэм, получив третий отказ подряд. «Я же сказала, что у нас уже подготовлен план выигрыша!» И со слезами на глазах она ткнула пальцем в свои записи. «Поймите, дампиры не просто так позволили жрать тебя!» «Мы долгие годы изучали эту игру, королевы, и, наконец, составили план, с которым можно победить!» «Но ссоры и уже потеряли к ним всякий интерес!» «Если есть план выигрыша...» «Так вы играйте сами!» Безучастно сказала Шира, и тоже начала вертеть в руках прядь волос, подражая жрице. Прэм застанал от бессильной злости. «У, не верите? Значит, на деле покажу! Господин Сора!» Воскликнула она и отклонила Сору пальцем. «Назовите мне кого-нибудь, кто ни в жизнь бы вас не влюбился!» «Да кто угодно!» Не задумываясь, ответил Сора, бесстрастно изучая собственные ногти. «А?» растерялся Прэм. Сора уставился куда-то вдаль взглядом, обретшего просветление монаха. «Человека, который влюбился бы в меня, без десяти заповедей не существует. Хоть весь свет обаще!» Сказал он Антона проповедника, который рассказывает про тлены всего сущего. «А, ну, мне очень жаль». Только смогла выдавить из себя сбитая стоку спокойной улыбкой Суэр Прэм. И затем в надежде все же убедить его спросила. «То есть вы не возражаете, если я использую ее на вас?» «Ее?» «Магию, которая позволит заставить королеву влюбиться в вас?» У Суэра вырвался изумленный Ого. Он понял, о чем речь. Если до того, чтобы разводить королеву, нужно ее в себя влюбить, то приворотная магия обеспечила бы победу. И это, конечно, многое меняло, но... Первое озвучило свое сомнение Жебрил. Принудительное управление эмоциями. Десять заповедей такого не позволяют. Прям похоже была готова к этому замещению. Да, как правило, так и есть. Но перед тем, как заснуть, королева сама пожелала влюбиться. То есть дала на это свое разрешение. А значит, этим можно воспользоваться. Принцип такой же, как и со сном. Добавила да, она, гордо выпрямившись. Гордость, явственно считаемая на измученном лице Прэм, лучше всяких аргументов доказывала Сурия. Что-то они лукавят. Бросив беглый взгляд в сторону Джебрион кивнул. «Хорошо. Если это сработает даже на мне, не особо разбирающемся в любви, то способ вполне себе действительный», — сказал он и сделал шаг вперед. «Попробуй использовать его на мне. Судите его эффективности, пусть будет ш...» Но Шира вдруг схватила Суру за футболку, остановив его. «Нет!» «А? Шира, ты чего?» «Нет!» «Что? Ну почему?» Возникла пауза. На одно мгновение, всего лишь на краткое мгновение, Шира отвела взгляд. Сура не мог понять почему, а Шира использовала улучшенный момент, чтобы обдумать множество вариантов ответа и придумать убедительно звучащее оправдание. И, наконец, придумала. Если ты влюбишься, то кто знает, что ты можешь натворить. Шира, ты что, сомневаешься в моей силе воли? Удивился, изумленный таким предположением, Сура. Он обычно гордился своим собобладанием. Жрица, слушая этот диалог, заливиста рассмеялась. Она ведь обладала обострённым восприятием, чётко отслеживая любые изменения в пульсе, и понимала эмоции лучше ссоры. «Оль хотите, можете на мне это колдовство испробовать?» «На тебе?» «Я и сама толком не разумею, что такое любовь, так что почему бы и нет?» Сказала она с улыбкой. «А снять это... сможешь?» С тревогой уточнил Широ прям. «А, ну да, конечно!» «Хм, не боюсь, не в моём он вкусе!» Успокоила встревоженно Широ жрица. Обе они словно понимали, что то чего сам ссора, никак не мог взять толк. О чем они говорят? Не знаю, хозяин, приношу свои извинения. Виновато склонил голову Джебрил. А, прости, я не слушалась. Подавив зевок, формата Идзуна. Жрица поднялась с кресла и бесшумно привез Прям. Ну что, попробуешь? Да, одну минуточку. Прям слегка испугавшись, шагнула было назад, но затем взяла себя в руки и расправила крылья. Без крови такой магии много раз не покажешь, поэтому смотрите внимательно. В глазах парня засветились какие-то причудливые узоры, и в комнате вдруг повеяло хладком. По ее черным крыльям, сотканным словно из самой ночной тьмы, хаотично забегали красные, похожие на сеть кровеносных сосудов линии, разительно отличающиеся от прямых гимметрических фигур в ней беджебрил, а затем и сами крылья окрасились багровым. Руками она начала делать в воздухе плавные причудливые импассы. Мыши жрецы Идзуны, почувствовавших движение духов, подчиняющихся заклинанию, легонько задергались. Абсолютно невосприимчивые же к магии ссоры Ширы ничего не ощутили. И лишь Джибрилл могла подробности увидеть и оценить создающееся в этот момент заклинание. «Ого! Неужели правда?» Вырвался у нее возглас удивления. Спустя несколько секунд прям легонько прикоснулся ладонь к жрице. Раздался громкий звук, похожий на выстрел. И вокруг жрицы закрутился вихрь из красного света. Наступила пауза. «И что? Я теперь скажу под приворотом?» Спросила жрица, не чувствуя в себе никаких особых изменений. «Да?» Радостно ответила прям. Лицо ее стало еще более усталом прежде!» Теперь, господина Сори достаточно. Полапа тебя за грудь. Масыхнул Сура. Чего? Почти одновременно с ним воскликнула жрица. И заклинание вступит в силу. Невозмутимо торжественно договорила Прэм. Сура бросил быстрый взгляд в сторону Шира и получила от нее одобрительно кивок. Ну что жрица? Ты же не против? Я ж сама вызвалась. Хотя не особо понравилось мне, что не предупредили заранее. С неохотой согласилась жрица. Она вздохнула, и выпятила грудь вперед. «Что-то мне даже как-то неудобно. Ну, приступим!» пробормотал Сора. Он рапко потянулся рукой к груди жрицы, затем, набравшись храбрости, прикоснулся к ней. Ей сдал изумленный вздох, ощутив под рукой что-то мягкое, но в то же время и упругое. Ощущение это было совсем не таким, как со Стеф. «А?» Жрица нахмурилась, наконец почувствовав какие-то изменения. Спустя какое-то время безучастно сказала. «Вот это, видать, и есть оно!» Мех встает дыбом, от этой противной улыбочки аж трясет. Это и есть любовь. Последние слова уже были произнесены с отчетливым ужасом. «Ага, как же, я и могу!» Откликнулся Сура. Жрица же, словно не услышав его в и продушила. «Да, думается, это любовь. Быть того не может, но чуя, что влюблена в ссору. Вот оно что. Любовь — это вот тошнота, это боль в желудке. И впрямь удивителен мир, ничего не скажешь». Прэм! «Скажи мне, что у тебя не получилось!» — скривился Сора. Потому что он услышал от жрицы, и он решил, что это провал. Но Прэмс в заявила. Хи, хи нет, послушайте, как раз в этом вся суть!» Она явно радовалась возможности похвалиться умениями дамперов. Приворотные магии! Магии, о которой ходили лишь слухи, но которой никому никогда не удавалось! Джибрилл, это правда? Фэнтези в прежнем мире Соры Шир, Приворотные Зелья и Магии были довольно-таки распространены. «Да». «Неприятно это говорить, но на данный момент не раскрыта даже природа этого явления», — неохотно подтвердил Джебрил. Она явно была восхищена достижениями Пре, но не хотела признавать его значимость. Воздействовать на хрупкие вещи вроде эмоций, которые даже сам заклинаем и не в состоянии адекватно оценить, крайне сложно. Насколько мне известно, даже эльфам это пока не удалось. Пусть Дамперы были экспертами, но пускать мороки, они все равно оставались высшими всего лишь 12-го ранга. Определяющей чертой выше 6-го ранга являлась огромное средство магии — Было трудно поверить, что Прэм удалось нечто, недоступное больше никому. Однако та гордо кивнула. «Да-да, вся загвоздка в том, что понятие «любовь» — неопределённое. Для каждого оно своё». Радостно пояснила она, гордо выпрямившись и побанхивая крылышками. «А на неопределённые элементы никакой магии не повлиять, хоть ты тресни. Есть, конечно, магические трюки, но они способны вызвать лишь простое влечение, но...» «Стоп, Прэм. а можно поподробнее про эту вашу магию, вызывающую влечение?» Заинтересовался Сора, но та его не слушала. «Но нам, дампирам, удалось решить задачу с любовью!» Заявила она. Она выдержала торжественную паузу, а затем поделилась открытием, до которого не смогли дойти ни эльфы, ни крылоты. «Неопределённый элемент! Достаточно просто определить! Раз уж у каждого своё определение любви, то почему бы не дать ей определение в одностороннем порядке?» Вот это поворот. Сора и Широ встречали в играх приворотное заклинание, но ещё никогда их суть не казалась им такой странной. Ссора бросила беглый взгляд на жрицу, та в ответ посмотрела на него врезгливо, словно на груду мусора. «Да нет, не влюбился она в меня», — сказал Сора, с неприязнью глядя на неё. «А вот и нет, если для неё это означает влюбиться, значит она влюбилась, ведь любовь — это всего лишь иллюзия!» Уверенно заявила Прэм, эксперт по скрытности, морокам и манипулированию восприятием. «Шира, сегодня разочарована в любви сильнее, чем когда-либо ранее в жизни». «Это правда? Что же тогда любовь?» Брат и сестра погрузились в невеселые философские раздумья — а вот прям по-прежнему получилась радостью и гордостью. Понимаете, господин Сора, жрица воспринимает любовь как нечто противное. Попробуйте сказать ей что-нибудь такое, что она сочтет, но совсем тошнотворным. Давайте же!» Сора не был в восторге от того, что его считают противным. и Ему много чего захотелось сказать в ответ. Но он решил поприменить. «Э, жрица, я тебя прям все облизать хочу!» Сказал он первое, что пришло ему в голову. Жрица в ужасе отшатнулась. «Ах, что ж ты такое творишь, негодник? Я ведь так еще больше вцухаюсь». «Слушай, Прям, у неё слова и дела не очень-то совпадают, она на меня смотрит как на врага, я тебе даже больше скажу, я в её взгляде отчётливо считаю, чтоб ты сдох!» Масыкнул Сура чуть ли не со слезами на глазах, хватая прям за воротник. Прэм продолжая кордохмыляться, отрицательно покачала головой. «Это она просто так выражает свою любовь! Классно, не правда ли?» «Классно, классно, только сними этот приворот скорее, а то от моей самооценки такими темпами ничего-ничегошеньки не останется!» «Как же так?» — думал он. Читы ведь должны быть совсем другими!» «Ох, ну и веселуху вы мне тут устроили! Ни в такого не видала!» Звонко раскатала жрица, когда с нее наконец сняли приворот. «Ладно, допустим, у вас и правда есть способ выиграть!» Сказал Свора, косясь на жрицу и стараясь не показывать обиды. «Но что вам мешает разобраться совсем самим? Если у дампиров есть такой безотказный трюк, то почему бы и не воспользоваться? Последний мужчина из рода дампиров еще очень юн!» Угрима ответил Прэм. «А королева хочет встретить прекрасного принца!» Она начала делать в воздухе какие-то пассы. Эта магия меняет восприятие, но даже с ее помощью не получится заставить жрицу влюбиться, допустим, в камень. Нужен хоть какой-нибудь на полуозрелый мужчина. Шель вдруг потянула Сору за рука в футболке и показал ему свой телефон. Соря пробежала глазами, набранный на нем текст. «Хм, тогда это не обязательно должен быть ты». «Справедливо!» Уж и жрицы, но эту фразу, невольно дернулись. «Слушай, Прэм, а в эту игру королевы, сирен, могут играть сразу несколько игроков, а?» Что? А, ну да, наверное. Но чем больше людей, тем сложнее будет заклинание, которое отправит их в сон королевы. А почему нельзя отправить вас одного? Прости уж, но читерить мы будем только в самом крайнем случае. Если уж играть, то сперва надо оценить свои шансы в честной игре. Эва, как забрехал жулик. Тьо, жрица, опять ты ерунду городишь. Читы — это игра против всех правил, гарантирующей победу. А жульничество — это одна из заговоренных правил и стратегий. Просто если попадешься с ним, то проиграешь. Совершенно разные вещи. По жрица и этого не знала, но и в своем прошлом мире Соры и была бывали шли на обман и жульничества, Но до никогда не опускались. И игра остается игрой лишь до тех пор, пока все следуют оговоренным правилам. И если кто-нибудь из играющих начинает их игнорировать, то это уже не игра. Маги в игре и Лимбовые персонажи — это по правилам. Именно ради победы никогда не по Но не оговоренный правил и это не для нас, нетушки, — сказал ссор и кивнул с важным видом. А затем поймал взгляд жрицы и кивнул уже ей. «Так вот, жрица!» «Ты плавать умеешь?» Жрица же в ответ на кивок ссора, покачала головой. «Плавать нет, а вот ходить по воде, пожалуйста. А что?» «А то, что мы решили, что если ты пойдешь с нами, то мы согласимся на это предложение и сгоним по быстрому океанзию». «Хм... Ну а чему бы и нет? Оплата недужственная, да и шансы победить есть «П-правда?» «И, кстати, не знаешь ли случаем кого-нибудь подходящего?» Жильца мгновение задумалась. Затем, прикрыв ладонью рот, чтобы сдержать смех, Она же предвкушала реакцию Суры ответила, и ответила, «Инна у него ж как-никак 30 жен».